Я лежал на раскладушке у себя в комнате и сосредоточенно шерстил интернет. Несмотря на всё, я до сих пор слишком мало знал о новом мире и поэтому старался как можно быстрее восполнить пробелы. Ты так и будешь лежать на этой раскладушке? раздался вдруг женский голос со стороны железного столика. Кэрис, ты так сильно беспокоишься за мою спину? умариил. Моя спина всегда твёрдая и ровная. У меня превосходная осанка. И мне не понять, како живётся таким хрупким, кожаным существам, как ты. Я перевёл невозмутимый взгляд на чайник. Воду мне согрело? Я чаю хочу попить. Кристина выпустила пар из носика. Да, а вообще я не к этому склоню. А к чему? Ты же аристократ, Глеб, человек с богатой родословной и большим состоянием. Какого чёрта ты спишь на скрипучей раскладушке и пьёшь чай из пакетиков за 100 рублей? Хм. Я задумчиво почесал затылок. И правда ведь, после платы за глурка от Фёдорова у нас наконец-то появились какие-то деньги. Не для того, чтобы шиковать, конечно, но жить по-человечески уже достаточно. Но из-за своего аскетичного образа жизни я всегда спал на камнях, в колючей траве, и меня мало беспокоил уют. Я совсем забыл о том, что теперь положение обязывает меня к другому. Мой род должен процветать, и чтобы вернуть ему достойную репутацию, начать стоит с малого. Вот приглашу я к себе домой какую-нибудь влиятельную аристократку, заведу в свою комнату, и что же она увидит? Начинающую ржаветь раскладушку и шкаф, да тут даже говорящий чайник не спасёт. Ты права, нужно хотя бы мебель хорошую купить. Вот, мой ты хороший, быстро соображаешь. Я тут как раз чудесную кровать тебе подобрала. Двуспальная, с основанием из красного кедра, с ортопедическим матрасом. Хочешь, закажу? Ты и такое можешь? Удивлённо поглядел я на Кристину. Ха, а ты думал? Конечно, я женщина разносторонняя, умею много чего. Если включить фантазию, можно и Ха-ха, демонстративно покашлял я. Ну давай. Доверюсь твоему вкусу. Надеюсь, не прогадаю. И ещё три таких же закажи для остальных. Всё, не отвлекай. Я уже звоню. Алло? Пока я с интересом слушал, как чайник звонит продавцу кроватей, мой телефон начал вибрировать. Взял трубку, и из динамика послышался приятный женский голос. Я сразу его узнал. Звонила Жанна Фёдорова. Ну, та самая рыжая спортсменка, что обещала как-то отблагодарить меня за спасение отца. Здравствуй, Глеб. Это Жанна. Не занят? спросила она загадочным голосом. Привет. Нет, полностью свободен, а? Можешь прийти? Дай мне 5 минут, ответил я и сбросил трубку. Быстренько влез в свой пока что единственный приличный костюм, купленный для академии, и пошёл к поместью Фёдоровых. Благо, что идти было совсем немного. Интересно, сможет ли она меня приятно удивить? А впрочем, в нынешнем положении мне сильно многого и не надо для хорошего настроения, и у Жанны было всё, чтобы его обеспечить. Девушка встретила меня прямо у ворот. Жанна стояла спиной, опершись на кирпичную стену, и сверкала карими глазами в мою сторону. Одета была в длинный бежевый плащ, а на ногах домашние розовые тапочки. Интересный наряд, ничего не скажешь. Но более всего мне было интересно то, что находилось под плащом, и интуиция подсказывала, что там не доставала одежды. Жанна всё тем же загадочным голосом поздоровалась со мной, подхватила за руку и повела на территорию поместья. Мы шли с ней во мраке, слабо освещённом редкими фонарями, и тут у меня снова завибрировало в кармане. Из любопытства я заглянул в телефон, и на экране появилось окошко одного приложения. Называлось оно Имп услуги. Удобная вещь к слову. В нём, минуя любую бумажную бюрократию, можно было решить многие вопросы: записаться на приём к врачу, заказать электронную справку и прочее и прочее. Так вот, в Имп услугах мне пришло занятное сообщение. Вам повестка. Это что ещё за чёрт? Повестка гражданин Веритеенников АА вызывает вас на дуэль. Приехали.